Сражение начинается. Наступление Юго-Западного фронта. Операция «Скачок» началась 29 января 43-го. Атака соединений 6-й армии обрушилась на правое крыло армейской группы Ланса позиции 298-й пехотной дивизии в районе Купянска и 320-й пехотной дивизии на реке Красная. Уже в первый день немцы пытались контратаковать при поддержке 88-мм зениток и штурмовых орудий. 106-я стрелковая бригада была вынуждена вести трехчасовой оборонительный бой. Однако контратака была отбита, и наступление бригады продолжилось. Соседняя 267-я стрелковая дивизия успеха в продвижении на запад в первый день наступления не имела, будучи остановленной у опорного пункта немецкой обороны Сватове. На следующий день 6-я армия продолжила наступление, отбрасывая противника на рубеж реки Оскол. Наибольшего успеха достигла 172-я стрелковая дивизия, которая совместно с со 115-й танковой бригадой захватила станцию Кисловка, перерезав железную дорогу, идущую от Купянска на Сватово. Контратак в этот день уже не было, и 106-я стрелковая бригада весь день вела бой за узел сопротивления Софиевки. Остальные соединения армии медленно, но уверенно двигались вперед. 31 января 267-я стрелковая дивизия – захватила Сватова, за которой вела бои уже третий день. Командир 106-й стрелковой бригады, не имея успеха в штурме Софиевки, принял решение обходить этот опорный пункт севера и юга. 320-я пехотная дивизия пока оказывала наибольшее сопротивление. Наступавшие в полосе 298-й пехотной дивизии, 350-я и 172-я стрелковые дивизии 6-й армии наступали с высоким темпом. К реке Оскол соединения 6 армии вышли практически одновременно. Наибольших успехов добилась 350-я стрелковая дивизия, которая уже в ночь на 2 февраля переправилась через реку и с утра овладела северной частью Купянска. В тот же день, 2 февраля, к Осколу вышли большинство соединений 6 армии. Один из полков 172-й стрелковой дивизии вышел к Осколу, а второй последовал за ним на следующий день после уничтожения окруженных в деревне Кисловка пехотинцев 320-й дивизии. Исключение составила 106-я стрелковая бригада, которая была задержана упорным сопротивлением двух батальонов из состава 320-й пехотной дивизии в 20 километрах от реки в районе деревни Стельмаховка. Здесь отходили на запад в направлении Изюма основные силы 320-й пехотной дивизии. Соединение уже было раздроблено на несколько полковых боевых групп обойденных наступающими стрелковыми дивизиями 6 армии. Темп наступления армии Харитонова превышал темп отхода частей дивизии Постоля, и вскоре дивизия была фактически окружена прорывавшимися на запад частями советских дивизий. К 3 февраля форсирование скола 6 армии было успешно завершено. 350-я стрелковая дивизия отбила у частей 298-й пехотной дивизии Купянск. Уже 4 февраля 6-я армия вышла своим правым флангом на реку Северский Донец. Сохранившие боеспособность части 320-й пехотной дивизии стремились отойти в северо-восточном направлении с целью установить связь с занимающими в районе Харькова оборону эсэсовцами. Дивизия получила приказ продвигаться в сторону Андреевки, населенного пункта примерно в 60 км северо-западнее Изюма. Генерал-майору Постолю было обещано, что армейская группа Ланса постарается за счет пребывающих соединений продлить свой левый фланг до Андреевки и тем самым установит связь с окруженцами. 5 февраля частями 267-й стрелковой дивизии был занят Изюм. На следующий день Балаклея. В целом, с 29 января до 6 февраля 6-я армия прошла с боями 127 км, со средним темпом наступления 14-15 км в сутки, что является очень неплохим показателем для зимних условий. Армии Харитонова были раздроблены и частично окружены части 298-й и 320-й пехотных дивизий немцев. Если наступление 6 армии в целом оправдало ожидания командования, то наступление Первой й гвардейской армии подвижной группы Попова с самого начала развивалось совсем не так, как предполагал Ватутин. События, развернувшиеся в полосе наступления ключевых для скачка объединений, стали для командования фронта и ставки ВГК неожиданностью, причем неожиданностью неприятной. Впрочем, в первые дни никаких неожиданностей не было.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 Происходило это вследствие большей насыщенности моторизованной пехоты автоматическим оружием. На отделение мотопехоты полагалось два пулемета МГ-34, а на отделение обычных пехотинцев – один. Советское наступление было встречено сильным артиллерийским огнем и яростными контратаками при поддержке САУ «Штурм Гищуц», 209-го батальона штурмовых орудий и 901-го учебного полка. Ожесточенное сопротивление обороняющихся вынудило командующего армии Кузнецова ввести в бой 4-й гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых войск Полубоярова. Плотность построения левого фланга армейской группы Фреттер Пико была достаточно низкой, и под ударами танков 73-й танкогренадерский полк 19-й танковой дивизии начал отход на запад.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 Армейская группа «Фретер Пико» практически ничего не могла сделать для сдерживания рвущихся к узловым станциям советских танков и пехоты. Однако уже 1 февраля на сцене появились новые действующие лица. 19-я танковая дивизия была подчинена 3-му танковому корпусу, прибывающей в Донбасс через Ростов 1-й танковой армии. Первоначально 3-му танковому корпусу были подчинены 19-я, остатки 27-й и 7-я танковая дивизии.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 Форсирование Северского Донца наступающими войсками 1 гвардейской армии началось уже 1 февраля и продолжилось в ночь с 1 на 2 февраля. В первый день февраля 35-я гвардейская стрелковая дивизия перешла замерзшую реку и продолжила наступление в направлении Барвенкова, прикрывая поворот остальных соединений армии на юг и юго-восток. 3 февраля, медленно продвигаясь по глубокому снегу, 195-я стрелковая и 57-я гвардейская стрелковая дивизии начали наступление на Славянск с севера. Одновременно к городу с юго-востока подходила двумя колоннами 7-я танковая дивизия немцев, которая немедленно контратаковала вышедший к славянску полк 195-й стрелковой дивизии. Неожиданная контратака вынудила отвести полк от города.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 Захват Краматорска произошел без особых проблем, но корпус полубоярова начал испытывать трудности с горючим и боеприпасами. Тем временем войска 1-й гвардейской армии продолжили сворачивать оборону армейской группы Фретер Пико. 1 февраля 41-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке танков 18-го танкового корпуса Бахарова начала наступление на Лисичанск. Город обороняли части 73-го и 74-го танкогренадерских полков 19-й танковой дивизии. К 3 февраля советские войска захватили несколько плацдармов на западном берегу Северского Донца, протекавшего к востоку от Лисичанска. К тому времени на выручку 19-й танковой дивизии прибыли отдельные части 27-й танковой дивизии. С их помощью была отражена попытка 52-й стрелковой дивизии прорваться в промежутке между 19-й танковой дивизией в районе Лисичанска и 7-й танковой дивизией к востоку от Славянская. С 4 февраля 41-я, 44-я гвардейские стрелковые, 78-я стрелковые дивизии вели бои за Лисичанск. 5 февраля, после создания достаточно прочных плацдармов на Северском Донце, началось наступление по сходящимся направлениям с целью окружения города севера и юга. Немцы удерживали город до 6 февраля, но решили не испытывать судьбу и не ждать смыкания клещей наступающих гвардейцев у себя за спиной. Погода в тот день благоприятствовала немцам. Бушевала снежная пурга, снижавшая видимость практически до нуля. Это позволило, ориентируясь по компасу, выскочить из намечающейся мышеловки, оборонявшим город частям 19-й и 27-й танковых дивизий. Пока гремели бои за Лисичанск, 4-й гвардейский танковый корпус окапывался в Краматорске. В корпусе оставалось к тому моменту всего 37 танков, и его положение нельзя было назвать завидным. Он был с трех сторон охвачен занятыми немцами областями – Севера нависал еще не взятый стрелковыми дивизиями Славянск. На востоке сосредотачивалась 7-я танковая дивизия. Занесенные снегом поля южнее Краматорска также не сулили ничего хорошего. Достаточными силами пехоты и артиллерии для отражения атаки на город советский танковый корпус не обладал. К счастью для Полубоярова, у противостоящих ему немецких подразделений еще не было достаточных сил, чтобы штурмовать Краматорск. Несколько разрядило обстановку напряженного ожидания прибытия третьего танкового корпуса подвижной группы «Попова». Корпус достиг Краматорска 5 февраля в составе всего 23 танков. Однако вместе с ним прибыло драгоценные горючие и боеприпасы. Вскоре прибыла долгожданная пехота в лице седьмой лыжной бригады. В те же дни на сцене появился еще один персонаж харьковской драмы. Его не могли видеть танкисты и пехотинцы двух танковых корпусов в Краматорске, но прекрасно разглядела немецкая авиаразведка. С самолета были отлично видны длинные колонны техники, двигавшиеся от Северского Донца на юг. Это были подразделения 10-го танкового корпуса генерал-майора Буркова. Как и большинство участвовавших в операции соединений, к моменту включения в подвижную группу Попова он уже успел побывать в боях в ходе, Острогожская Россашанской операции Десятый танковый корпус принимал участие в боях за Старобельск. В том же Старобельске он готовился к участию в скачке. Комплектность корпуса Буркова танками оставляла желать много лучшего. 188-я танковая бригада насчитывала бой готовыми 22 танка Т-34 и 12 легких танков. 183-я танковая бригада, 19 танков Т-34, 186-я танковая бригада, 1 танк кв и 6 легких танков. В районе Старобельска корпус был официально подчинен подвижной группе Попова и получил в качестве средств усиления 52-ю Стрелковую дивизию, 407-й истребительно-противотанковый полк, 265-й отдельный гвардейский минометный дивизион, 606-й Зенитный арт-полк, 28-й Саперный батальон. С воздуха корпус должны были поддерживать полк истребителей и полк штурмовиков. К фронту корпус не приближали, чтобы не вскрыть плана операции. К 20.00.30 января, уже после начала наступления, корпус Буркова после 60-километрового марша выдвинулся на рубеж реки Северский Донец. Фронт к тому моменту был прорван, и корпус 1 февраля начал движение на запад с целью форсировать реку Северский Донец, к западу от еще занятого немцами Лисичанска. Далее корпус с подчиненными ему частями и соединениями разделился на две группы, двигавшиеся по параллельным маршрутам. Правая группа состояла из 52-й стрелковой дивизии, 178-й танковой бригады полковника Громагина и дивизиона РС. Основной проблемой стало строительство переправ через Северский Донец, поскольку намерзший лед не выдерживал танков Т-34. Переправы для танков Т-34 были закончены 2 февраля, в этот же день было начато строительство переправы грузоподъемностью 60 тонн для танков КВ. Двигаясь от Северского Донца на юг, правая группа корпуса 3 февраля столкнулась с колонной танков неизвестной численности и перешла к обороне. В течение 4 и 5 февраля группа вела оборонительный бой 7-й танковой дивизии немцев и понесла серьезные потери – 15 танков Т-34 и 8 легких танков, 14 автомашин, две противотанковые пушки, 78 человек убитыми и 50 ранеными. Вторая группа корпуса состояла из 183-й, 186 танковых бригад, 11-й мотострелковой бригады, истребительно-противотанкового полка и управления корпуса. Группа успешно захватила плацдарм на Северском Донце, форсировала его легкими танками и захватила деревню Серебрянка на южном берегу реки. Однако дальнейшее продвижение на юг было остановлено. Немцам здесь удалось опереться на построенные еще в 1942-м укрепления и узлы сопротивления. Левая группа 10-го танкового корпуса сдала свою полосу подошедшему 18-му танковому корпусу Бахарова и 44-й стрелковой дивизии и после 30-километрового марша присоединилась к правой группе. Последняя вела бои вдоль железной дороги на Артемовск. Одним из сильных узлов сопротивления была станция «Соль» на этой железной дороге, в районе которой действовал немецкий бронепоезд. С 6 по 10 февраля 10-й танковый корпус вел бои с 7-й и 3-й танковыми дивизиями 3-го танкового корпуса немцев. Основным противником корпуса «Буркова» на этом этапе операции была 3-я танковая дивизия.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 передала оставшиеся танки 183-ю танковую бригаду и выводилась из боя. Корпус было решено рокировать на правой фланг наступления. Против наступающих советских соединений была немцами также брошена в бой авиация, наносившая иногда серьезные потери. Так командир 10-го танкового корпуса докладывал, в течение всех дней 3 4 5 февраля, 43-го противник массированными налетами бомбардировочной и штурмовой авиации бомбил боевые порядки корпуса, нанеся значительные потери в колесных машинах и живой силе. Бомбардировка проводилась группами 6-9 самолетов с перерывами 20-30 минут. Наша истребительная авиация, несмотря на настойчивые вызовы, почти не появлялась. Наступление Воронежского фронта. Операция «Звезда» началась несколько позднее скачка вследствие того, что Воронежский фронт добивал окруженные в ходе Воронежско-Косторненской операции войска противника. Первым днем операции стало 2 февраля. Наступление Третьей танковой армии началось по плану в 6.00 2 февраля. От идеи создания подвижной группы для ввода в бой только в районе Харькова отказались. Отказались также от принятых норм применения танковых войск во втором эшелоне в первый день операции, когда наступали только стрелковые дивизии. 12-й и 15-й танковые корпуса наступали плечом к плечу со стрелковыми соединениями. Только 6-й гвардейский кавалерийский корпус оставался во втором эшелоне. В первый день наступления стрелковые дивизии армии «Рыбалко» продвинулись почти на 20 километров.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 Узел сопротивления частей Дочленда в Великом Бурлуке был разгромлен 15-м танковым корпусом к 4 февраля. Не будучи удовлетворен медленным продвижением танковых корпусов на правом фланге своей армии, «Рыбалка» решил рокировать оба корпуса на левый фланг. Уже 3 февраля танковым корпусам была поставлена задача выйти в район Чугуева и Печенек в 35-50 километрах от их нынешнего положения. Однако вскоре продвижение Третьей танковой армии замедлилось. В район восточнее Харькова начали пребывать остальные части эсэсовских дивизий. Во-первых, в район Белой колодезь, в 60 километрах западнее рубежа, с которого армия-рыбалка начала наступление, сосредоточился полк Дер Дерфюрер, танкогренадерской дивизии Дас-Райх. Во-вторых, на рубеже реки Северский Донец начали занимать оборону части танкогренадерской дивизии СС Лейпштандарт СС Адольф Гитлер. Первой акцией прибывших частей была контратака против правого фланга Третьей танковой армии. Она была осуществлена Третьим батальоном на БТР «Ганамак» полка «Дерфюрер» при поддержке 1-го батальона танкового полка «Лейпштандарта» 5 февраля. Танковые корпуса армии «Рыбалка» к тому моменту уже покинули район Великий Бурлук, и удар пришелся по 48-й гвардейской стрелковой дивизии. На выручку была брошена 184-я стрелковая дивизия, противотанковый полк и 179-я отдельная танковая бригада. Следует отметить, что «Рыбалко» не запаниковал и не стал возвращать в точку контрудара 12-й и 15-й танковые корпуса, ограничившись созданием заслона из стрелковых соединений. Подвижные соединения 3-й танковой армии по-прежнему нацеливались на предместье Харькова. Решение это оказалось правильным – Уже 6 февраля передовые части 184-й стрелковой дивизии прибыли в район Великий Бурлук. На следующий день 184-я стрелковая дивизия встала заслоном на фланге наступления, а 48-я гвардейская стрелковая дивизия продолжила движение вперед. Результаты первой контратаки частей корпуса Хаусера следует расценивать как умеренные. Одновременно передовые части Третьей танковой армии столкнулись с оборонительными позициями Лейбштандарта на Северском Донце. Две роты мотопехотного полка дивизии занимали позиции на восточном берегу, в нескольких километрах от реки, в Артёмовке. После того, как к Артёмовке вышли разведчики 62-й гвардейской стрелковой дивизии и 52-й мотострелковой бригады 15-го танкового корпуса, эсэсовцы отошли за реку. Северский Донец был уже скован льдом, и советские разведчики без помех форсировали реку, попав, однако, под огонь пулеметов МГ-42. Сражение за Харьков стало одной из первых битв, в которых применялся новый немецкий единый пулемет с высоким темпом стрельбы. Впоследствии пулемет получит прозвище «Пила Гитлера». Пулеметный огонь заставил разведчиков отступить и ждать подхода основных сил своих соединений. С одной стороны к фронту подтягивались и занимали оборону части первого мотопехотного полка Лейпштандарта, с другой подходили основные силы танковых корпусов и стрелковых дивизий армии Рыбалко. С 6 февраля соединения Третьей танковой армии втянулись в бои за юго-восточные подступы к Харькову. 15-й танковый корпус при поддержке 160-й стрелковой и 48-й гвардейской стрелковой дивизии атаковал Печенеги. 12-й танковый корпус при поддержке 62-й гвардейской стрелковой дивизии атаковал Малиновку и Чугуев. Задействованные со стороны наступающих войск Красной армии танковые силы были минимальными. Так, 30-я танковая бригада 12-го танкового корпуса к моменту начала боев за Малиновку и Чугуев насчитывала 1 танк Т-34, 1 танк Т-70, 3 танка Т-60. 97-я танковая бригада 3КВ – 106-я танковая бригада, 1 Т-34 и 3 Т-70. Основным средством борьбы в этих условиях стала артиллерия. Корпус Зиньковича с самого начала боев располагал 1172-м легкоартиллерийским полком. Трехдюймовки полка поддерживали огнем атаки подразделений корпуса, уничтожая огневые точки на переднем крае и в глубине обороны противника. Обороняющийся располагал традиционными для немецкой пехоты и мотопехоты средствами – 88-мм зенитками, поставленными на прямую наводку. Применению Ахткома флаков благоприятствовал господствующий над восточным западный берег реки Северский Донец, который занимали немцы и характерная для юга страны открытая местность. Зенитные пушки прореживали и без того не поражающие численностью танкового парка бригады. 10 февраля в результате боя за Малиновку было подбито зенитками 2 КВ из 97-й танковой бригады. Из состава экипажей осталось только 2 радиста. Потери бригады в целом составили 40 человек убитыми и 47 ранеными. В результате боев численность артиллерии превосходила число танков. В составе 97-й танковой бригады был 1 КВ, 2 Т-70 – но 4 76-мм орудия и 2 37-мм зенитных автомата. Артиллерия также оказывала действенную поддержку в отражении контратак противника. Проведенная в тот же день, 10 февраля, контратака немецких танков и пехоты закончилась уничтожением одного танка и одной САУ, причем танк был подбит артиллеристами 1172-го лёгкоартиллерийского полка.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 Занимавший широкий фронт полк Дочланд дивизии Досрайх мог вести только сдерживающие бои. Кроме того, его правый фланг не смыкался с оборонявшейся в районе Купенска 298-й пехотной дивизией. Поэтому в первые дни февраля наступление Третьей танковой армии развивалось заметно быстрее, чем продвижение соседней 6 армии Юго-Западного фронта. Последняя была вынуждена преодолевать сопротивление пехотных дивизий, плотность построения которых была все же больше, чем завеса полка эсэсовской дивизии. Быстрое продвижение Третьей танковой армии привело к образованию ничем не прикрытого открытого фланга пехотных дивизий группы Ланса. 8 февраля «Рыбалко» решил использовать этот разрыв фронта для глубокого обхода оборонявших Харьков частей противника. В качестве инструмента для обходного маневра было выбрано наиболее подвижное в зимних условиях соединение 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Он получил задачу прорваться в полосе действий 6-й А на участке 350-й СД и, следуя по маршруту Андреевка, Большая Гомольша, Тарановка, отрезать противнику пути отхода на Харьков в юго-западном и западном направлениях. Кавалерийский корпус был усилен 201-й танковой бригадой. Тем самым кавалерийский корпус, первоначально нацеливавшийся на восточные предместья Харькова, был перенаправлен в обход города с юга. Интересным ходом советского командования было использование для обхода полосы соседней армии. В целом нельзя не отметить тактически грамотного использования подчиненной ему кавалерии со стороны Рыбалко. Она была брошена в разрыв фронта, а до этого в атаках соединений армии на отдельные узлы сопротивления противника не участвовала побочным эффектом отвода в прорыв в обход Харькова кавалерии было создание своего рода завесы на пути отдельных подразделений Лейпштандарта, пытающихся установить контакт с окружённой и отходящей на северо-запад 320-й пехотной дивизией. Так, например, небольшая группа, собранная командиром 1 батальона 2-го мотопехотного полка «Хуго Краасом», в ходе рейда в направлении Изюма встретила только части 201-й танковой бригады и 6-го кавалерийского корпуса. Наступление Воронежского фронта привело к кризису на всем фронте армейской группы Ланса. северо Северо-восточнее Харькова и в районе Белгорода оборонялись на широком фронте 168-я пехотная дивизия и танкогренадерская дивизия «Великая Германия». Первая непрерывно отступала к Белгороду под нажимом 40-й армии. Вторая отступала к северным окраинам Харькова под нажимом 69-й армии. 40-я армия генерал-лейтенанта Москаленко начала наступление на сутки позже других. 69-я и 3-я танковая армии начали Харьковскую наступательную операцию 2 февраля. Главные силы 40-й армии перешли в наступление в 9 утра 3 февраля. Армия была построена в два эшелона. В первом эшелоне наступала ударная группировка в составе 309-й, 340-й, 305-й и 100 стрелковых дивизий. Им была поставлена задача продвинуться к исходу третьего дня на 70 км и достичь рубежа Гнездиловка, Казачья, Шейна, Купино. Второй эшелон составляли 183-я стрелковая дивизия и сводный танковый отряд. В состав последнего вошли 116-я танковая бригада и три отдельных танковых полка. Возглавил сводный танковый отряд заместитель командующего Сороковой армии по бронетанковым и механизированным войскам полковник Романов. Остальные соединения Сороковой армии еще были втянуты в бои по ликвидации окруженного в предыдущей операции противника. Так четвертый танковый корпус оказался связанным в боях под горшечным. Поэтому в начальной фазе операции сороковая армия наступала, не имея эшелона развития успеха в лице подвижного соединения. Однако слабое сопротивление растянутой на широком фронте 168-й пехотной дивизии больше напоминало марш с преодолением инженерных препятствий. Успешнее всего вперед продвигалась 309-я стрелковая дивизия генерал-майора Меньшикова. За четыре дня наступления дивизия не только выполнила ближайшую задачу, но и продвинулась на 20 километров западнее заданного ей рубежа. Уже 6 февраля дивизия Меньшакова преодолела Северский Донец, овладела населенным пунктом и станцией Гостищева, расположенной на железной дороге Курск-Харьков, в 18-20 километрах севернее Белгорода. Видя быстрое продвижение 309-й стрелковой дивизии, Москаленко решил развить ее успех и ввести в бой второй эшелон армии. Уже 4 февраля в полосу наступления 309-й дивизии был направлен сводный танковый отряд. Сюда же была направлена 183-я стрелковая дивизия генерал-майора Костицына. Оборона под Белгородом была усилена немцами батальоном сопровождения фюрера и венгерской танковой дивизией. Однако большая часть венгерских танков была быстро перебита в течение 7-8 февраля огнем орудий танков Т-34 и противотанковой артиллерии наступающих стрелковых дивизий. После освобождения Гостищева 40-я армия начала наступление на Белгород с трех сторон. Соответственно, 309-я стрелковая дивизия получила приказ продвигаться к городу вдоль железной дороги, то есть с севера, 340-я с востока. В бой также была введена 183-я стрелковая дивизия с задачей наступать с северо-запада и отрезать немецкому гарнизону пути отхода из Белгорода на запад и юго-запад. Уже 8 февраля в 5 часов утра 183-я стрелковая дивизия с частью сил танкового отряда полковника Романова овладела западной частью Белгорода и оседлала все дороги к северо-западу, западу и югу от него. Тогда же 309-я стрелковая дивизия совместно с 192-й танковой бригадой заняла его северные, восточные и южные окраины. После этого началось постепенное очищение городских кварталов от занимавшей город немецкой пехоты. Наступающие рассекли 168-ю пехотную дивизию на несколько боевых групп в разных кварталах города. Об организованном отходе из Белгорода уже не могло быть и речи. В 13.00 8 февраля штаб армейской группы Ланса информировал своего северного соседа, что 168-я пехотная дивизия отходит через город на юг с целью предотвратить дальнейшее наступление советских войск на юг. Но это уже было не более чем благое пожелание. Единственным маршрутом отхода из города стал путь на запад. 168-я пехотная дивизия, численность боевых подразделений которой упала до 2000 человек, что можно было классифицировать не иначе как разгром, откатилась на запад. Дорога войскам 40-й армии на Харьков была открыта. К утру 9 февраля войска 40-й армии полностью очистили Белгород от немцев. В то время как правое крыло армейской группы Ланса обороняло юго-восточные подступы к Харькову, а Северная судорожно пыталась удержать Белгород, в центре построения войск Ланса контратаковал Дасрайх. Неудача контрудара 5-6 февраля не заставила немецкое командование отказаться от продолжения атак на северный фланг Третьей танковой армии в районе Великого Бурлука. В 12.59 февраля Первый батальон танкового полка дивизии и три мотопехотных батальона полка «Дерфюрер» вновь начали контрнаступление против наступающих через Великий Бурлук войск Третьей танковой армии. Атака захлебнулась под огнем советской противотанковой артиллерии. Сразу 8 танков Дас Райха получили попадание 76 и 2 мм бронебойных снарядов и сгорели. Еще значительное число танков получили боевые повреждения. Все это привело к существенному снижению числа боеготовых танков дивизии без ощутимого воздействия на противника. По существу, атаки были отбиты выставленными во фланговый заслон 184-й стрелковой дивизии и 179-й отдельной танковой бригадой. Стрелковая дивизия и танковая бригада донесли о подбитии 30 танков противника, что можно считать вполне правдоподобной цифрой. Вялое развитие контрудара не заставило немецкое командование отказаться от дальнейших атак с Плацдарма на восточном берегу Северского Донца. От Дасрайха требовали продолжения контрнаступления на самом высоком уровне не только командующей группой Армии Б Вейхс, но и ОКН. Ситуация усугублялась возрастающим давлением на северный фаз, занимаемого частями Великой Германии и Дасрайха Плацдарма. Для поддержки атаки третьего батальона полка Der Führer на БТР ганамак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 где был воспринят без всякого энтузиазма. В тот же день, 10 февраля, произошла смена командования Дасрайха. У командира дивизии Георга Кеплера обострилась опухоль головного мозга, и он был вынужден покинуть фронт и отправиться на лечение в Германию. Его место занял штандартенфюрер СС Герберт Валь, ранее возглавлявший танковый полк соединения. Это был армейский офицер, служивший в пехоте в Первую мировую войну и командовавший до этого танковыми полками 4-й и 12 танковых дивизий. Недостаток хорошо подготовленных кадров в войсках СС вынудил командование вермахта направить в переформируемые ССовские дивизии ряд армейских офицеров, присвоив им соответствующее звание. Одним из таких офицеров стал Герберт Валь, в чине полковника, направленный в войска СС в августе 1942-го.